Морок занимал комнату вместе с тремя другими больными. Ну? Вдруг... В припадке беженства он вскакивает с ужасными криками Ой. и, как безумный, бросается в коридор. Эй. А Эй. Несчастный Эй. товарищ бежит к нему и хочет его схватить. а собака! Это борьба взбесила морока, и он бросается на нашего товарища, старающегося его удержать, а, да. начинает его кусать, Ой. грызть. Ой. Как собака! Как а, -а, -а, -а. а затем... Падает на пол, Ой. но несмотря на помощь, жертва Морока умерла сегодня в страшных мучениях. А -а -а -а -а вот так! А, -а Морок-то умер? Я не знаю. Его должны вылезнести в госпиталь связанным, вот. воспользовавшись его слабостью после припадка, пока что его заперли в комнату наверху. Беседующие находились в большой комнате нижнего этажа, откуда двери вели в больницу. Окна этой комнаты, служившей приемной для добровольных санитаров, выходили во двор. Боже, посмотрите-ка, посмотрите, -ка! посмотрите -ка! куда! Какие прелестные девушки Вышли из этой красивой кареты Точно, Ой, точно Ой, как они похожи одна на другую вер, Вот удивительное сходство Наверное, да. вер, вер, близнецы Бедняжки, они в трауре. в трауре Пожалуй, оплакивают смерть отца или матери а, кажется, кажется, они идут сюда Да, входят на крыльцо Вскоре в приемную вошли Роза и Бланш Робкие, взволнованные, но с огнем решимости в глазах Один мужчина, сжалившись над их смущением, подошел к ним Что вам угодно, сударыни? Здесь больница улицы Белой горы Здесь, мадемуазель? Два дня тому назад сюда была привезена одна дама Августина Дюдрамлей. Можем ли мы ее видеть? И я должен заметить, мадмозель, что посещение комнат больных далеко не безопасно Мы хотим видеть близкого и дорогого нам друга Я даже не могу вам сказать, здесь ли это особо Но если вам будет угодно войти сюда налево, налево. Э, Да, налево Вы застанете в кабинете сестру Марту, сестру Марту, которая может дать вам сведения Благодарю вас, сударь Ай-яй-яй, положительно прелестны Жаль будет, если... Да, жаль, жаль. А -а -а.